Эпилог. Забегая немного вперёд, расскажу, что случилось с основными героями в дальнейшем. Ната живёт вместе с родителями. С Вовкой они развелись. Я не знаю, сумели ли Егоркины подобраться к наследству. Впрочем, неизвестно мне и другое существует ли Ажирелия на самом деле. Честно говоря, это всем нам не интересно. Юрий вроде бы по-прежнему пьёт, Клавдия работает. Ната больше замуж пока не выходит. Макдуд отправили к дальней родственнице. На суде девочка моментально отказалась от своих показаний. Со слезами на глазах заявила, что следователи били её на допросах. И вообще она никого не хотела убивать. Хотела просто припугнуть любовника сестры за измену, помахать перед его носом пистолетом, приговаривая: "Станешь обижать Ната, плохо будет". Я великолепно зная актёрские способности и буйную фантазию девицы, не поверила ей ни на грош. Но суд отпустил мерзавку, погрозив ей пальцем. Поэтому Магда сейчас изображает из себя хорошую девочку в провинции. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся. Мне противно вспоминать о ней и о чего-то. Первый раз в жизни жаль денег, потраченных ей на подарок. Кстати, ролики Магда забрала вместе с вещами, которые дала ей в своё время жалостливая Елизавета. Родион получил пожизненное заключение и был отправлен в спецколонию. Руслана целителя тоже арестовали, но осудить не успели. Однажды утром его нашли на шконках мёртвым.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 Что при наличии в нашем доме Кирюши очень нужный навык. Володя в самом деле ушел из МВД. В тот памятный день, когда он рассказал мне развязку истории, мы просидели в кафе достаточно долго, часа четыре не меньше. Потом выбрались на улицу, порадовались хорошей погоде и впав в детство решили пойти в кино. Может, все-таки заберешь заявление назад? Осторожно спросила я, когда мы подкатили к кинотеатру. Нет, решительно покачал головой Костин. Но почему? продолжала настаивать я. Ната никого не убивала, её отпустили. Какие у начальства к тебе претензии? В сущности никаких, буркнул Вовка. Упрашивали остаться. Вот видишь? обрадовалась я. Костин рассердился. Да мою историю обсуждали во всех кабинетах, шептались, хихикали. Не придумывай. Я попыталась привести приятеля в чувство. Очень надо оперативникам и следователям обсуждать коллегу.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 Могу охранником стоять в банке или ресторане. Говорят, зарплата неплохая, чаевые дают. При слове чаевые перед моими глазами мигом возникли коридоры страны здоровья, и я сморщилась. Это ужасно. Получать чаевые очень неприятно. Ерунда, отмахнулся Вовка. Привыкну. Буду подбегать к двери, распахивать её, кланяться, протягивать потную ладошку и благодарить. Ты меня раздражнешь. Не, всерьёз говорю. Казал Вовка и вытащил сигареты. Простите, послышался тихий голос. Можно у вас прикурить? Мы с Косте нам одновременно повернули головы. Приятная женщина с мягкой улыбкой на лице пробормотала: Извините, зажигалка сломалась. Да, конечно, отозвался Вовка и чиркнул дешевенький магнивом. Пожалуйста. Спасибо, сказала женщина и вдруг воскликнула: Ой, здравствуйте, очень рада встречи. Вы мне тогда сразу понравились. Мы знакомы? удивилась я. Конечно, с жаром ответила она. Не помните меня? Марина Егоровна Аргонова. Да-да. Я попыталась изобразить узнавание. Как же? Марина Егоровна? Сколько лет, сколько зим? Очень приятно. Аргонова опять улыбнулась. Вы меня не вспомнили. Мы встречались в милиции.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 Как я рада, что вы женщина. Через пару минут возвращается Андрюшка, вызывает мужа посетительница. Кажется, у этой Марины Егоровны внезапно умер первый супруг, и у неё слегка помутился разум. На всякий случай я отступила на шаг назад. Марина Егоровна кивнула. А вот теперь вы поняли, кто я. И даже припомнили мерзкие рассказы о моём безумии. Я совершенно нормальна. Просто этому копу выгодно считать меня идиоткой, чтобы не начинать дело. Он всё списал на банальный сердечный приступ. А я твёрдо знаю: Толечку убили. И готова отдать любые деньги, чтобы найти виноватых. Я схватила её за руку. Вы и впрямь полны желания узнать истину. Вы мне поможете? С надеждой в глазах воскликнула Марина Егоровна. Да, вот визитка. Приходите завтра в агентство. Наш лучший сотрудник, вот он, знакомьтесь, Владимир Костин, займётся вами. Володька вытаращил глаза, И со всей силы наступил мне на ногу, но я не слез дальше, старательно не замечая ужимок приятеля. Костян суперпрофессионал, на его счету десятки, нет сотни распутанных дел, да ему поручают все самое сложное, загадочное, невероятное. Обязательно приду. Чуть ли не в голос закричала Оргунова и вцепилась в майора. Вы ведь поможете, найдете мерзавцев? Да-да, закивал Вовка, незаметно показывая мне кулак. Все непременно. Марина Егоровна всхлипнула и побежала к метро. Ты с крыши упала? Налетел на меня волотико. За каким чёртом? Успокойся. Я нашла тебе приличную работу в нашем агентстве. Аклад, правда, невелик, вернее, его пока не будет совсем. Но через пару месяцев мы раскрутимся. Обалдело, да? Почему? Чтобы я стал частным детективом? А что в этом плохого? Работать под началом у тебя и фетьки? Ну,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 Но если сейчас не уговорить Вовку, он ещё не дай бог и впрям не пойдёт в ресторан или сядет возле входа в подземку с деревянным ящиком, в котором лежат щетки и гуталин. Конечно, с одной стороны, с представителями сильного пола трудно имеет дело. С другой, из них можно ведь верёвки. Надо только умело взяться за этот процесс. Итак, начнём. Я шумно вздохнула и со всей возможной искренностью заявила: "Конечно, ты прав." Нам с Видорой категорически не хватает мужского руководства. Разве две женщины способны сами вести дела? Иногда от тебя можно услышать разумные речи, кивнул Вовка. Мы давно мечтали о том, что ты возглавишь агентство. Многократно говорили друг другу, если бы Вовка захотел, уж он-то сумел бы поставить бизнес как надо. С его опытом, талантом, исключительными способностями. Ну, в общем, даже новое имя агентству придумали. Влокав Что оно обозначает? Владимир Костин плюс лампа, плюс Федора. Естественно, на первом месте стоят инициалы начальника, главного человека, руководителя, генератора идей, мозга предприятия. Вовка крякнул и закурил новую сигарету. Только мы с Светкой знаем, что ты не пойдёшь к нам. Фальшиво загрустила я. Почему? Ты очень умный, поэтому понимаешь, что вытащить Локалаф из болота не под силу никому. Да.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 Более того, он уверен, что его просто правильно оценили. Умные женщины знают об этой особенности мужиков и пользуются ею. Причём срабатывает это во всех случаях без исключения. Кстати, на таком же принципе основана дрессировка собачек в цирке. Начнёте бить балонку ничего не сделает. Дадите конфетку станет бегать за вами на задних лапах. А ещё, если хотите, чтобы ваш мужок, к примеру, собрал из разрозненных досок новую мебель, надо сначала минут 5 рассказывать ему о том, Какой он замечательный? А потом с самым грустным видом заявить: "Но, к сожалению, соединить эти деревьяшки в шкаф не получится, даже у такого мастера, как ты. Слишком уж трудная задача". Абсолютно уверена, что услыхав последнее заявление, он схватится за инструменты. "У меня не получится", взревел Вовка. "У меня? Достаёт да только мне захотеть, и я сделаю агентство более популярным, чем Пинкертон". "Да ну".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 Я засеменила за ним. Сработало. Да и как могло получиться иначе? Давай, садись. Торопил меня он. Ты очень медлительная. Еле шевелишься. Глаза у Кости на горели огнём. Он был похож на малыша, получившего в подарок замечательный, прямо как настоящий подъёмный кран. Я села в Жигули. Что ж, всё правильно. В конце концов, чем взрослый мужчина отличается от маленького мальчика? Только ценой игрушки. Текст читала Оксана Кашникова.